эти сокровища великой ценности. Эти сокровища бесценны. И это не всё. В обеновом лардже, где у меня два янтарных кубка, подобных золотым яблокам, если в эти кубки враг подмешает яду, они делаются подобно серебряным яблокам. В ларджике, выложенном янтарём, у меня есть сандалии, из украшенные стеклом. У меня есть одеяние, что из страны шёлковичной, и браслеты, украшенные карбункулами и зеленчаками из города Евфрата. Ну, Что же ты хочешь, Саломея, скажи мне, что ты хочешь, и я отдам тебе это. Я отдам тебе всё, что ты попросишь, кроме одной вещи. Я дам тебе всё, что имею, кроме одной жизни. Я дам тебе облачение первосвященника, я дам тебе завесу святых, святых и удеи. О, Саломея, дай мне голову Иоканаана. Ирод опускайся на своё сидальще.